Глава третья. Год 1903. От восхождения фараона. В полной растерянности стою посреди комнаты, которую мне выделили в этом огромном доме. Совместный ужин не принес ясности. Я молча ела, слушала и запоминала, наблюдая за бывшими чемпионами Петрусом и главным героем всего действа Велесом, который умирать и не думал. После того, как меня и Марфу представили хозяину поместья, он больше на нас не взглянул. Очевидно, что с Петрусом они хорошо знакомы, но последний и понятия не имеет, кто его давний друг. Наутро назначается общий сбор, и после ужина все расходятся. Петрус сдержанно мне кивает и удаляется с в и л е с о м Молчаливые слуги провожают нас с Марфой в покое, к о т о р ы е расположено недалеко друг от друга. Подруга сразу же бросается изучать свою комнату и несколько раз забегает ко мне с восторженными воплями о том, что прямо в комнате есть уборная. Я убеждаюсь, что и в моей тоже, а ее шкаф забит вещами под завязку. В свой даже не смотрю. Дальше Марфа бросается принимать ванну с ярко пахнущими солями и маслами, а я запираюсь на ключ, притворившись, что собираюсь спать. «Думаю, что же предпринять дальше? Стоит ли пойти поискать Петруса или Бога, которому до недавнего времени поклонялась? Я понимаю, что здесь происходит не совсем то, что объяснял и ш у а «У тебя слишком напряженное лицо». «Раздается за спиной, и мне интересно, как он может это видеть? Но ведь он Бог видит больше, чем простые смертные, но появляется из ниоткуда». ходит неведомыми тропами. Я оборачиваюсь, но не знаю, стоит ли преклонить колено. Давай без этих условностей. Величественно машет рукой Велес и, пройдя по комнате, усаживается в кресло у окна. Он очень похож на того бога, которого я привыкла видеть в поместье Егишна и Владана, но все же отличается. Здесь я всего лишь меценат, который благоволит повстанцам. Я не совсем понимаю, что именно значат эти слова, но в целом догадываюсь. Конечно, его чемпион из этого мира был устранен как досадная помеха. Чтобы не признал в таинственном благодетели своего повелителя. Или же Велес умеет менять личину. Богу должна быть подвластна такая малость. — Ты неплохо держалась за ужином, — продолжает Велес. — Я в тебе не ошибся, но наверняка у тебя есть вопросы. Осторожно киваю и неопределенно пожимаю плечами. «Что-то ты излишне молчалива!» Усмехается Бог. «Слишком много впечатлений?» «Вопросов слишком много. Осторожно говорю я». «О, милая!» Вздыхает в и л л с «Вопросы есть у всех и всегда. Но я расскажу только то, что тебе следует знать. Конечно, мне на руку было бы, чтобы тебя здесь не было. но я стал сентиментален бог пожимает плечами да и девочка к тебе привязалась не хотелось разбивать сердце и гишны очень надеюсь что не пожалею о своем решении в голосе бога нет и намека на угрозу но сердце пропускает удар а моя подруга в страхе шепчуя пока ничего не знает отвечает елес ее пребывание здесь Не будет омрачено. Я медленно киваю. Бог говорит, что все спланировано давным-давно. Многобожие слишком задержалось в мирах, и игра стала варварским развлечением. Он желает положить этому конец и объединить людей. «Пришло время одного бога». Замечает он, соединив пальцы клинам. «Единственного бога во всех мирах». «Но как же быть с богом и е ш о а Спрашиваю я. — Не забегай вперед. — Журит меня Велес. — Это обсудим завтра. А сейчас я хочу убедиться, что мы на одной стороне. Снова киваю. Из страха, но не только. Он хочет позаботиться о людях. Он сохранил мне жизнь и положит конец игре. Достаточно причин, чтобы быть на стороне Велеса. Но я напоминаю себе, что слепо доверять нельзя никому. «Почему Сибек, имя незнакомого Бога, сложно произносить, слишком непривычно, полностью потерял свою силу, а ты, поделившись со мной, все так же силен?» «Я делился с умом», — усмехается Велес. «У и ш у а гораздо больше силы, чем у тебя». Я удивленно вздыхаю, не понимая, как можно вынести еще больше, но Бог продолжает. Он совсем не умеет этим даром управлять. Да и сравнивать ваши силы не совсем правильно. Это сложный вопрос. Не забивай голову. Пользуйся осторожно, чтобы не вызвать подозрений. Я рад, что мы смогли понять друг друга». Велес, загадочно улыбнувшись, растворяется в воздухе, оставив меня в полном одиночестве. Утром настает время еще одного объяснения. Петрус вырывается без стука, почти в тот же момент, как решаю выйти к завтраку. Дверь так резко и неожиданно распахивается мне навстречу, что еле успеваю отскочить. Он без приглашения проходит в комнату и запирается на ключ. Мы смотрим друг на друга и молчим. Он не так сердит, как днем ранее, и больше похож на моего путешественника из прошлой жизни. Хотя с волосами видеть его все еще непривычно. Он скользит по мне взглядом, задерживаясь на браслетах вокруг з а п я с т ь й Да, когда мы проводили время, будучи обнаженными, было не так сложно. «Ты не говорила, что выбрана чемпионом». Голос Петру созвучал обвиняюще, хотя я вижу, что он пытается сдерживаться. «Не то, чтобы мы уделяли много времени разговорам, увиливаю я, да и ты не был до конца откровенен». Я чувствую, как между нами вырастает стена. В действительности мы не так уж хорошо знаем друг друга. Спасибо, что спас меня. Говорю я, чтобы хоть что-то сказать. Но я действительно благодарна. Я... Он запинается, и его глаза теплеют. Разве я мог поступить иначе? Пожимаю плечами, и Петрус еле заметно вздрагивает. Прости, что вчера был настолько груб. Продолжает он. Все шло не по плану. в том числе и из-за меня. Я поставил под угрозу всю операцию. Извини, что нарушила твои планы. Я не хотела, но в голос просачивается яд. Я не имел в виду... Петрус обрывает себя и хмурится. Помолчав несколько секунд, он набирает полную грудь воздуха и медленно выдыхает, после чего говорит, и в его голосе слышатся просительные нотки. Как ты думаешь, мы могли бы начать заново? Мы могли бы попробовать. Примирительно отвечаю я. Да. Подхватывает он, протягивая мне руку. Как насчет «меня зовут Петрус». Приятно познакомиться. Марья. Невольно улыбаюсь я в ответ, легко пожимая его ладонь. Он не отпускает мою руку, переплетая наши пальцы. Скажи. Осторожно продолжаю я. Тогда в детстве, на рынке в моем городе, я встретила тебя? «Это был не Андрис?» «Это был я. Всегда был я». Усмехается Петрус. «Вначале мы менялись с Андрисом не слишком часто, но когда появилась ты, все стало сложнее». «Как так вышло? Его слова лишь раззадоривают мое любопытство». «Ну, в моем мире, когда рождаются близнецы, одного отдают в услужение клану путешественников». «Неспеша рассказывает Петрус. Мы не были особо близки с Андрисом». но однажды случилась странная вещь. Петрус хмурится, словно вспомнил что-то из далекого прошлого, о чем давно забыл. Странная вещь? Не выдерживаю я. Да. Задумчиво тянет Петрус. Я встретил Бога в Академии Чемпионов. Это был не Тор, а я, кроме Громовержца, других небожителей никогда не видел. Этот Бог беседовал со мной как с равным, и мы заговорили о близнецах. Он сказал, что с нами всегда непонятно. Порой даже родители не поймут, кто есть кто. Можно легко поменяться. Ничего себе, но как же быть с внешностью, волосы и прочее? Удивительно, но я спросил то же самое. Смеется Петрус, проводя пальцами по моей щеке. И Бог ответил, что кланом путешественников заправляет старик, который очень любит розыгрыши и знает множество фокусов. «Что?» – удивленно выдыхаю я. «Один из богов посоветовал тебе, р и с к о й жизнью, пойти на обман? А другой бог твой обман покрывал?» «Да, старый бог Андриса и вправду был страшный весельчак, и сильно отличался и от Тора, и от того, кто мне рассказал о близнецах», – отвечает Петрус. «Думаю, старцу было скучно. Он научил нас многому, хотя, как и все путешественники, был немым». Вот э т а история. Да уж. Петрус становится серьезным. Но самое странное, что я никак не могу вспомнить лица того первого бога, который и придумал эту идею с подменой. М -м -м, зато я его лицо помню отлично. Но молчу. Петрус размышляет еще несколько мгновений, а потом широко улыбается. Есть еще вопросы? Мне кажется, он дразнится. Тысяча, восклицаю я. Но прямо сейчас я умираю с голоду. Тогда можно ли проводить тебя на завтрак, Мария? Шутливо поклонившись, спрашивает Петрус. Конечно. Я киваю, с д е л а н о высокомерным видом, и не выдержав, мы смеемся. Петрус распахивает дверь, вытягивая меня в коридор. Мы спускаемся к завтраку в миролюбивом молчании, взявшись за руки. И я думаю, возможно, не все потеряно. Мой добрый путешественник и воинственный чемпион грома могут уживаться в одном человеке. Сейчас довольно светло, и на ходу я с интересом оглядываюсь. Все поверхности выполнены из гладкого камня разных цветов. Должно выглядеть неуютно, потому что материал этот довольно холодный и безжизненный, но почему-то напротив, обстановка полна тепла. Возможно, все дело в светлых цветах разных оттенков песочного. Не удержавшись, Провожу ладонью свободной руки по стене. Камень приятный на ощупь. В коридорах, которые мы пересекаем, стоит очень красивая мебель с подушками, будто вшитыми в деревянный каркас. Все ткани сияют необычным, едва видным светом. А еще вокруг много живописных картин и небольших предметов разного цвета. Сильнее всего поражает полностью золотая статуя у подножия лестницы, ведущий на второй этаж. Завтрак накрыт не на кухне, а в общей зале. Такого большого помещения я не видела ни разу. И такого огромного, шикарно украшенного стола. Каких только яств на нем нет. Все уже на месте и ждут. Как я поняла, только нас. Велес добродушно кивает мне, с м е р и в взглядом наши сомкнутые руки. Я вижу довольную Марфу. Рядом с ней, конечно, Андрис. Шушанна, смуглянка с розой на шее, сидит подле Иешуа, которая улыбается мне. Также я замечаю Иоанну. Она величественно восседает между двумя молодыми людьми, которые представляются Симоносом и Филиппосом. Именно они вчера стояли на воротах. Оба кажутся слишком похожими, но беспугающие одинаковости Петруса и Андриса. «И раз все в сборе», — произносит Велес, — пока мы с Петрусом усаживаемся. Предлагаю обсудить дальнейшую стратегию. Наш добрый гений Велий громко обращается Петрус ко всем присутствующим, готов поведать дальнейший план действий с учетом некоторых изменений. Мне становится интересно, как настолько неприкрытое сокращение одного из имен моего Бога не заставляет их что-то заподозрить, но лица за столом безмятежны. Обращены к Велесу, преисполнены благодарности. И я понимаю, что неспроста здесь нет чемпионов из моего мира. Остальные, скорее всего, совсем не знают имен, которыми зовутся боги в разных мирах. Но что же Марфа? Неужели она не задается вопросами? Ну куда там, когда рядом Андрис? Спасибо, дорогой Петрус. Кивает Бог. Итак, друзья, игра разрушена. «Боги мертвы, а перед нами стоит задача построить новый мир, и мы должны понимать, ради чего мы здесь, для какой цели каждый из нас проделал столь долгий и трудный путь. Месть!» — отзывается Андрис. «Свобода!» — одновременно произносит Смуглянка. «Мир!» — весомо говорит Иешуа. «Власть!» — слышится уверенный голос Петруса. И я с удивлением смотрю на него. «У каждого здесь свои цели», — приподняв бровь, произносит Велес. «Кажется, некоторые ответы ему нравятся больше прочих. Но в одном мы едины. Новый мир должен объединить всех людей, дать им четкие ориентиры и уничтожить жестокие забавы, к о и и была игра». За столом раздается одобрительный гул. «И я вижу, как мы можем это сделать», — продолжает в и л л с «Расскажем людям, что языческие боги мертвы, и есть лишь один истинный бог». Все потрясенно молчат, и в и л л с говорит им, что наша задача — дать людям новую религию, потому что ничто иное, кроме нее, не позволит построить цельное общество, и эту религию понесет в миры Сын Божий». который явится к людям, чтобы вывести их к свету. Сын Единого Бога покажет людям чудеса, которых они прежде не видывали. И человечество с радостью примет новое учение. Петрус в восторге от нового плана. Еще бы. Власть. Очень много власти во всех мирах. Я вижу, как лихорадочно блестят его глаза. И мне это не нравится. Но, кажется, никто другой не замечает. И ш у а слегка хмурится. Очевидно, он понимает, что раз сохранили возможность творить волшбу, то именно ему готово н о с т а т ь сыном Божьим, ведущим за собой людей. Но Велес говорит ему, что рабство нужно разрушить. И кому это сделать, если не новому богу и его сыну? И Иешуа со смуглой шашанной прикладывают ладони к своим рисункам на шее и согласно кивают. с требок которого и е ш о а зовет Себек, пленен и удерживается в надежной темнице, дабы давать возможность Божьему Сыну являть миру чудеса. Все это звучит слишком хорошо. Никаких больше кровавых игр и вынужденных убийств. Рабы получат свободу. Люди смогут жить по новым законам. Появится единая летопись с настоящей историей миров, и в живых останется только один Бог и получит все души мира. и какая разница, как его при этом будут называть – Осирис, Локи, Аид, Велес или просто Бог. А в том, что место единого Бога займет именно Велес, я не сомневаюсь. Но что же будет с Остребогом, когда он сыграет свою роль, а с остальными чемпионами, с Божьим Сыном? Слишком много вопросов. Какова в этом моя роль? Для чего я осталась в живых? Да еще и сохраняю силу? которой Велес щедро поделился. Я теряюсь в подозрениях. А не было ли в изначальном плане вместо Божьего Сына дочери? И почему сейчас все поменялось? Конечно, мой Бог хочет сохранить свою личину в тайне. Но здесь только свидетели Его будущего восхождения. Значит ли это, что мы все уже авансом мертвы? Замечаю, что кроме меня никто не тревожится. Все принимают эту стратегию, Я, наконец, запоминаю новое слово с радостью и начинаю т ж и в о обсуждать дальнейшие действия. Я же делаю то, к чему привыкла с самого детства. Наблюдаю.